Кто волны вас остановил? Кто оковал ваш бег могучий? Кто в пруд безмолвный дремучий поток мятежный обратил? Чей жезл волшебный поразил во мне надежду, скорбь и радость и душу бурную дремотой и ленью усыпил? Взыграйте ветры, взройте воды! Разрушьте гибельный оплот. Где ты, гроза, символ свободы? Промчись поверх невольных вод.